а себя через лето ты всё-таки переправил. И Павел смеётся ещё сотню лет из окон над теми, кому бессильно желают боли. Смех прорастает сквозь мой меланжевый кокон, и я согреваться не буду ни алкоголем, ни чуждыми мне телами, смотря, как на адрес Бога китайский фонарик летит над Марсовым полем. Не мой китайский фонарик над Марсовым полем.